Глава 15. Ночной принц Верный пес Ари перекрыл собой весь дверной проем нашей лачуги. Ульф, тот самый, из-за которого все и началось. Он расчесал и заплел бороду в две косы, украшенные костяными и серебряными бусинами. Ульф был грузным и э танцем, но мы и с места не двинулись, когда он вошел. И теперь он смотрел на нас, мрачно прищурившись. «Чего он хотел? Чтобы я поклонился? Встал в стойку? Просто смешно!» Ульф прочистил горло во второй раз. «Тебя вызывает король!» «Да-да, я понял», — сказал я, наливая еще один рог местного Эля, разбавленного водой. «Тебе нужно идти, правда?» Халвар и Стиг захихикали. Джуни бросила на меня усталый взгляд. Она считала, что я должен был открыть свое имя всем. Черт, она была почти такой же занозой, как Элиза. Неудивительно, что они с ней спелись. Младшая Квинна снова покорила всю мою гильдию. Таскала им сладкие пироги или лишнюю порцию Эля, или меха в постель. Говорила от их имени перед этим королем пустышкой Ари, бесила меня всеми возможными способами. Все эти недели с тех пор, как меня стреножили словно буйного коня, Без единой возможности коснуться стали или выпустить колокотавший внутрь хаос, я изо всех сил старался держаться на расстоянии. Но точно так же, как взывала ко мне кровь, неведомая сила тянула меня к ней. Вопреки всему, я украдкой поглядывал на Элизу Лисандр, Я вставал ближе, представляя, как ее кожа прижимается к моей. Всё, что нужно было сделать, чтобы это стало правдой — заявить права на трон и открыть свое настоящее имя. И тут плечи опускались. Нет, она не смогла бы стать моей даже тогда. Я не понаслышке знал, что бывает с королевами Танского трона. Не то чтобы Элиза вообще хотела быть моей королевой. Я не хотел, чтобы она становилась королевой. Я не хотел сам становиться королем. Я просто хотел освободить эту от Тиморского правления. И это была еще одна стена между нами. Люди, которых я жаждал разорвать на куски, были ее семьей. Она еще не задумывалась над этим, но какими бы ужасными родственниками они ни были, их смерть станет для нее тяжким испытанием. Ульф протиснулся в дверной проем, вытаскивая нож и отгоняя мои мысли о голубых глазах Элизы. Острие ножа вонзилось в столешницу. Каспер насмешливо фыркнул. Тор готов был ринуться в бой. Его гнев, как и мой, сложно было скрыть. Ульф цокнул, уселся на один из стульев и отобрал с Элем. «Сиди, сиди, кровавый рейв. Мне же лучше». «Какая ужасная альтернатива нас ждет сегодня?» — спросил Халвар. Он откинулся в кресле, скрестив лодыжки на столе. «Мне нравится полет вашей фантазии». «Никакая» ответил Ульф, отправляя в рот жареный орех. «Но если ты не пойдешь слушать план нашего короля, боюсь, Элизе придется выполнять его в одиночку». Я издал протяжный стон, больше походивший на рычание. «Как жаль, Халвар. Угроза совершенно не неоригинальна». «Так и есть», — пробормотал Халвар. «Ты мог бы попробовать манипулировать им с помощью Тора или Стига, «Себя не предлагаю. Мы так долго торчим тут вместе, что мне кажется, он тут же меня выдаст». «Точно выдам». Черт подери, тебя бы даже я выдал еще вчера», — вмешался Каспер. «Ты хоть когда-нибудь затыкаешься?» Халвар рассмеялся и ударил Каспера в плечо, да так сильно, что тот чуть не упал со стула. Они начали шутливую потасовку, ухмыляясь и беря друг друга на понт. Тор заворчал, а Джуни просто вышла за дверь, когда они чуть не выбили рог у нее из рук. Во всех нас потихоньку нарастала тревога. «Вы ошибаетесь», — горько усмехнулся Ульф. «Король Ари не собирается шантажировать тебя тем, что отправит ее вместо тебя. Нет. Это выборы Лизы. Но у нее будет больше шансов выжить, если ее будет сопровождать Легион Грей». «Он уже победил». Впрочем, он понимал это еще до того, как переступил наш порог. Ари знал, как загнать нож в мою спину поглубже. Знал, как сломить меня. Хитрец. Хорошее качество для короля. И все же я жалел, что при мне не было топоров. Может, я отнял бы у Ульфа ухо или глаз. Его надменность мне не нравилась. По правде говоря, даже Ари располагал к себе больше, чем Ульф. Хотя в это и трудно было поверить. Поэтому я планировал не спускать с паршивца глаз. «Скажи своему королю, что мы идем, ответил за меня Тор. Он знал, что я это скажу, как и все остальные. Когда от моего выбора зависела хоть капля безопасности Элизы, этот выбор был очевиден. Ульф встал, наливая себе еще один рог. Он преувеличенно громко выхлебал его до капли и вытер рот рукавом. «Хорошо, но он и твой король тоже. Тебе не мешало бы помнить, кто здесь имеет власть?» Как только дверь закрылась, Тор прищурился и посмотрел на меня. «Да уж, я тоже бы так хотел вспомнить, кто здесь имеет власть. Говори прямо, Тор, давай без недомолвок». «Прямо? Как скажешь». Они держат тебя за шкирку, как котёнка, Вален. Требуют, чтобы ты бегал на задних лапках и исполнял их приказы, как чертов служака Ты — ночной принц. Я видеть этого не могу. Ты бы вел себя так же, если бы на месте был Сол. Пробормотал я. Пальцы Тора слегка задрожали. Спорить он не стал. Наконец-то ты признал, что она твоя ярта Обрадовался Халвар. «Наконец-то можно будет говорить тебе, а я же говорил!» «Ты ошибаешься», — привычно отбил я, шагая к двери. «Но она не будет страдать из-за меня». «Разве этого недостаточно?» «Я изо всех сил старался убедить всех вокруг, что с Элизой нас связывает лишь история с проклятием. Она освободила меня, и мне жизни не хватит, чтобы выплатить этот долг. Поэтому я подчинился Ари Я изо всех сил старался убедить себя в том же». Ари созвал совет вокруг костра в центре городка. Собралось не очень много народу. Его стража — Элиза, маттис Сиф и мы. «Рад, что ты присоединился к нам, кровавый Рейф». Ари сидел во главе. Кто-то смастерил для него венок из листьев рябины. От его вида у меня защемило в груди. Родители редко носили короны только на торжествах или важных встречах, но те, что я видел, были похожи на корону Ари. В пучине жажды мести я редко позволял себе думать о них, вспоминать, как они смеялись и поддразнивали друг друга, как отец учил меня сражаться, как мать учила различать травы и лечить. Я оторвался от короны Ари и присел у костра. — Как я уже сказал, — продолжил Ари, — По берегу фьорда идет караван беженцев. Они слабы и уязвимы. Но их гонец заверил нас, что если мы придем им на помощь, они поделятся чем-то стоящим. Они идут по открытым местам. Воронов пик скоро заметит их и уничтожит. Поэтому вы с гильдией теней проводите их безопасным путем. В животе у меня все сжалось, когда Ари жестом указал на Элизу, Матиса и Сиф. Это их-то он решил отправить? «Интересно, и как же добраться до этих беженцев незамеченными, переправить их через весь фьорд и вернуться в Раскик?» — спросил Халвар с раздражением в голосе. Ари встал, развязал мешок и достал свиток пергамента. «По земле?» Король расправил пергамент, карту с отметками холмов и основных ориентиров на валуне возле огня и указал на скалистый утёс у южных берегов. Они ждут нас здесь. До этого места было полдня пути от трактира Свена, но берег испещряли узкие бухты и пещеры. Прятаться там было умно, но опасно. Когда Халвар подошел к Ари, в голове всплыло новое воспоминание. Мы приподняли край скатерти. Под столом нас было слишком много. Было тесно, и у меня болели коленки. Но я прикусил щеку, чтобы о них не думать. Отец в другом конце комнаты потер лоб и прикрыл глаза. Черт, он, кажется, очень устал. Прекрати ругаться, Вал! Сол пихнул меня локтем. А то Херье опять расскажет маме. Он показал сестре язык. Она в ответ скрючила пальцы с острыми ногтями и зашипела, как ее уродливая кошка с приплюснутой мордой. Сол отпрянул от нее. Я хихикнул, прикрыв рот. Сол никогда бы не признал, что Херия сильнее, чем он, но вообще-то так и было. Заткнитесь, прошептал Халвар. Он грыз полоску сушеной селедки. Запах стоял ужасный, но я думал, он специально ее притащил, чтобы нас побесить. Дайте послушать. У нас будут неприятности, сказал Тор. Среди нас он был ниже всех. Он был старше меня на четыре года. Но я превзошел его в росте совсем недавно, когда мне исполнилось десять. Сол хлопнул Тора по спине, и золото в его глазах засверкало, как рассветное солнце. «Не забывай, зачем мы здесь. Награда будет велика, друг мой. Хал, какой план?» Хал раздвинулся с места. В этом году он начал тренироваться с рыцарями и нарастил мускулы почти как у взрослых. Ему тоже уже было четырнадцать. «Прячемся за колоннами». «Вален самый худой». «Нет», — запротестовал я. «Зато Тор...» Тор ударил меня по руке, и я ойкнул. «Прекрати, ты не имеешь права». «Не будь дураком, братишка», — сказал мне Сол. «Вал самый хиленький», — продолжал Халвар, делая еще хуже. «Он будет приманкой. Ты притворяешься хитрецом, мой маленький принц, но это не так. Пока тебя будут ловить и отчитывать, мы доберемся до медовых пирожных». «А как же мне?» — заныл я. Чертовы, боги, мы оставим тебе одно!» — закатила глаза Херия. «Я расскажу маме, что ты ругалась», — просиял Сол, вставая на колени. «Отличный план, Хал. «Просто вспомни меня, когда придет время выбирать первого рыцаря», — ухмыльнулся Халвар, откидывая с лица длинные локоны. «Готовы? Давайте, на...» Скатерть приподнялась. Мы вскрикнули от удивления. Дагар, отец Халвара и настоящий первый рыцарь, нахмурился. «Да у нас в замке шныри. Даггар потянулся к Халвару, схватил его за воротник и вытащил из-под стола. «Ну-ка, вылезай!» Медовых пирожных мы не получили до следующего полнолуния. Я с улыбкой наблюдал, как Халвар возился с картой, на ходу разрабатывая стратегию по чьей-то прихоти. Он очень напоминал Дагара. Справедливый, хитрый и умный, он всегда просчитывал 10 шагов наперед. Без Дагара не было бы Раскига. Это он помогал и танцам бежать во время войны. Это он помогал возводить зачарованные стены. А здесь никто даже не понимал, кто такой Халвар и как ценна его помощь. Я был не прочь открыться хотя бы для того, чтобы воздать должное Халвару. «Если вы будете путешествовать только по ночам, вы потеряете время», — заспорил Ари. «Да, но сохраним жизни. Вороны редко патрулируют глухой лес после заката». Халвар усмехнулся. «Они боятся ночного народа и сказок о Никсах и Волкомахах. Не станем их разочаровывать». «Так вы согласны?» — Ари приподнял уголок губ. Халвар, видимо, понял, что сболтнул лишнего и поднял на меня глаза. Я помрачнел. Всё мое существо противилось приказам Ари или его сторожевого пса, но Элиза была одета в тёмные тона. На поясе у нее висел кинжал. И она прошла мимо меня, даже не посмотрев. «Боги, эта женщина погубит меня. И уже не в первый раз. Я никогда бы не подумал, что такое раздражающее, безрассудное и прекрасное создание станет повелевать каждым моим решением». Я старался держаться на расстоянии, старался не иметь с ней никаких дел, но сердце обливалось кровью при одной мысли о том, что с ней могло что-то случиться. У нее не было хаоса. Но иначе, как магией, я это объяснить не мог. Элиза Лиссандра наложила на меня заклятие, и я не мог его разрушить. «Да, согласны, сказал я, подходя к костру. «Но ты снимешь с нас путы». «Ни в коем случае», — ответил Ари, не глядя на меня. «Я не могу так рисковать и отпускать тебя с моими людьми и стражей, когда не знаю, на что ты способен». «При всем моем уважении, Ари», — вмешалась Элиза, по-прежнему не удостоив меня взглядом. «Нам же лучше, если они смогут использовать хаос». Я с ухмылкой развёл руками, как бы требуя, чтобы он согласился с ней. С каждым воспоминанием о тех днях, когда мое слово имело вес, становилось все труднее изображать покорность королю, который не был по-настоящему избран землей. «Спасибо за твою проницательность, Элиза», — сказал Ари. «Но кровавый Рейф и его гильдия почти не показываются на глаза. Прошло несколько недель, а мы так и не поняли, можно ли им доверять. Они останутся скованы». Ари вернул свое внимание к карте. «Если это влияет на твою решимость отправиться в поход, полагаю, ты можешь вернуться к себе». Кровь стучала в висках, напыщенный, высокомерный. Черт бы тебя побрал!» — прошипел я. «Ладно, мы идем. Но мы будем вооружены. И все, даже твои стражники, все будут делать так, как скажет Халвар. Стратега лучше вы не найдете. Ари снова ухмыльнулся. Он победил и не стеснялся показать свое превосходство. «Договорились. Отдыхай, Рейф. Вы уходите на закате».